И когда у военных появилось ядерное оружие, это вызвало бы ненужное подозрение, если бы они вдруг закопались под землю и стали действовать слишком скрытно. Безопасность увеличили стократно, когда появились ядерные боеголовки. Но делалось все тоньше. А когда базы закрылись? Возможно, безопасность усилили, но это проходило в рамках нормального обновления техники и технологии. Появляется новая команда. привозит ограду попрочнее. Я иду по Оук-стрит, Вестбрижскому ресторанному ряду. Прохожу мимо следующих заведений по порядку японского ресторана, тайского, французского, итальянского, димсама и чего-то названного калифорнийский фьюжн. Примечание. Димсаж здесь китайская закусочная. Конец примечания. После этого целая куча банковских отделений. Не вижу в них смысла. Никогда не видел в этих банковских отделениях ни одного клиента. Только тех, кто заходит взять наличку из банкоматов. Я бы хотел поговорить с этим Энди Ривзом, говорю я Оге. Вы не можете мне это устроить. Жду отказа, но не получаю его. Ладно, устрою тебе встречу с ним. «И не собираетесь мне препятствовать?» «Нет», — отвечает Оги. «Похоже, тебе это нужно». Он отключается. Когда я подхожу к машине, звонит мой телефон. Идентификатор показывает это Элли. «Привет», — говорю я. «Ты нам нужен в приюте». Мне не нравится ее голос. «Что случилось?» «Ничего, просто приезжай как можно скорее, ладно?» Я сажусь в машину, беру портативный полицейский маячок с сиреной. Я почти никогда им не пользуюсь, но сейчас случай как раз подходящий. Ставлю его на крышу и давлю на газ. Через двенадцать минут я уже в приюте. Быстро иду внутрь, поворачиваю налево и чуть не бегу по коридору. Элли ждет у дверей своего кабинета. Судя по выражению ее лица, случилось что-то чрезвычайное. «Что?» — спрашиваю я. Элли молчит, предпочитает жестом пригласить меня в кабинет. Я поворачиваю ручку, открываю дверь и заглядываю внутрь. В комнате две женщины. Ту, что слева, я не узнаю. Другая. У меня уходит секунда, чтобы обработать визуальную информацию. Она состарилась, но сохранилась неплохо, лучше, чем я мог бы предположить. Пятнадцать лет обошлись с ней по-дружески. Я спрашиваю себя, были ли эти годы отданы трезвости и йоге, или чему-то вроде этого. По крайней мере, впечатление такое. Наши глаза встречаются, я молчу, стою и смотрю. Я знала, что к вам все и вернется, произносит она. Я возвращаюсь на пятнадцать лет назад, стою на улице напротив ряда домов, Женщина в плохо сидящем летнем платье идет по улице, пошатываясь. Это Лин Уэлс, мать Мауры. Глава 16 «Я не теряю времени. Где Маура?» «Закройте дверь», — говорит женщина. У нее волосы морковного цвета, такого же оттенка помада. На ней сшитый на заказ серый костюм и блузка с рюшами. «Я не специалист по моде, но ее одежда выглядит дорогой». «И вы?» Я поворачиваюсь и, протягивая руку к двери, закрываю ее. Элли коротко кивает мне. «Меня зовут Бернадет Гамильтон, я подруга Лин. У меня такое ощущение, что они больше, чем друзья, хотя мне это до лампочки». Сердце мое так колотится, я не сомневаюсь, что они видят это под рубашкой. Я смотрю на миссис Уэллс, готовый повторить свой вопрос с большей требовательностью, но тут что-то останавливает меня. Умерь пыл, говорю я себе. У меня к ней, конечно, миллион вопросов, но еще я понимаю, что для получения наилучших результатов при допросе требуется почти сверхъестественное терпение. Миссис Уэллс... Пришла ко мне, а не наоборот. Она меня нашла. Она даже использовала Элли в качестве посредника, чтобы не появляться в моем офисе или у меня дома. Чтобы не оставлять следов в телефонной сети. Все это потребовало усилий. Очевидный вывод. Ей что-то от меня понадобилось. Так что пусть говорит. Нужно позволить ей выдать что-то без моих вопросов. Надо успокоиться. Таков мой обычный модус операнди. Нет нужды его менять только из-за того, что это личное дело. Не волноваться, не задавать вопросов, не давать подсказок и не выставлять требований. Пока еще рано. Не торопись. Планируй. Но одно Лео я знаю точно. Миссис Уэллс ни в коем случае не покинет эту комнату, не сказав мне, где Маура. Я стою и жду чтобы она сделала первый ход. Наконец она говорит. Ко мне приходила полиция. Я молчу. Они сказали, что Маура, вероятно, замешана в убийстве полицейского. Я по-прежнему молчу. Наконец она спрашивает. Это правда? Я киваю. Вижу, как ее подруга Бернадет прикасается пальцами к руке миссис Уэллс. «Вы и вправду думаете, что Маура может быть замешана в убийстве?» — спрашивает Лин Уэллс. «Вероятно, да», — отвечаю я. Ее глаза открываются чуть шире. Я вижу, как пальцы подруги крепче сжимают ее руку. «Маура никого не могла бы убить, вы это знаете». Я проглатываю саркастический ответ и по-прежнему храню молчание. Женщину полицейского, которая ко мне приходила, зовут Рейнольдс. Она откуда-то из Пенсильвании. Она сказала, что вы помогаете следствию. Миссис Уэллс произносит это как вопрос. И опять я не заглатываю наживку. Я не понимаю, Нап. Почему вы расследуете убийство в другом штате? Лейтенант назвала вам имя убитого. Нет. Она сказала только, что это был полицейский. Его зовут Рекс Кантон. Я не свожу взгляда с ее лица. Вам это имя ничего не говорит? Миссис Уэллс думает. Нет, ничего. Рекс учился с нами в одном классе. В Эсбриджской школе? Да. Цвет начинает сходить с ее лица. К черту терпения! Иногда их можно застать врасплох неожиданным вопросом. «Где Маура?» «Не знаю», — отвечает Лин Уэллс. «Я вскидываю правую бровь, предлагаю ей самое недоверчивое из моих выражений».